«Какая прекрасная вещь! Прелесть!» — сказала Вера и поцеловала сестру. «Благодарю тебя, где ты достала такое сокровище!» «В одной антикварной лавочке! Ты ведь знаешь мою слабость рыться в старинном хламе!» «Вот я и набрела на этот молитвенник. Посмотри, видишь, как здесь орнамент делает фигуру креста. Правда, я нашла только один переплет, остальное все пришлось придумывать. Листочки, застежки, карандаш». Но не совсем не хотел меня понять, как я ему не толковала. Застежки должны были быть в таком же стиле, как и весь узор, матовые, старого золота, тонкой резьбы, а он бог знает, что сделал. Зато цепочка настоящая, венецианская, очень древняя. Вера ласково погладила прекрасный переплет. «Какая глубокая старина! Сколько, может быть, этой книжки?» спросила она. — Я боюсь определить точно. Приблизительно конец XVII века, середина XVIII. — Как странно, — сказала Вера с задумчивой улыбкой. — Вот я держу в своих руках вещь, которой, может быть, касались руки маркизы Помпадур или самой королевы Антуанетты. Но знаешь, Анна, это только тебе могла прийти в голову шальная мысль переделать молитвенник в дамский корней. Однако все-таки пойдем, посмотрим, что там у нас делается. Они прошли в дом через большую каменную террасу, со всех сторон закрытую густыми шпалерами винограда Изабелла. Черные обильные гроздья, издававшие слабый запах клубники, тяжело свисали между темной, кое-где озолоченной солнцем зеленью. Во всей террасе разливался зеленый полусвет, от которого лица женщин сразу побледнели. — Ты велишь здесь накрывать? — спросила Анна. — Да, я сама так думала сначала, но теперь вечера такие холодные, уж лучше в столовой, а мужчины пусть сюда уходят курить. — Будет кто-нибудь интересный? — Я еще не знаю. Знаю только, что будет наш дедушка. «Ах, дедушка милый, вот радость!» — воскликнула Анна и всплеснула руками. Я его, кажется, сто лет не видала. Будет сестра Васи и, кажется, профессор Спешников. Я вчера, Анненька, просто голову потеряла. Ты знаешь, что они оба любят покушать, и дедушка, и профессор. Но ни здесь, ни в городе ничего не достанешь, ни за какие деньги. Лука отыскал где-то перепилов, заказал знакомому охотнику и что-то мудрит над ними. Ростбив достали сравнительно недурной, увы, неизбежный ростбив, очень хорошие раки. Ну что ж, не так уж дурно. Ты не тревожся. Впрочем, между нами у тебя у самой есть слабость вкусно поесть. Но будет такое что редкое. Сегодня утром рыбак принес морского петуха. Я сама видела. Прямо какое-то чудовище. Даже страшно.